Рецепт самого твердого торта на свете. Бобер опередил нас и уже испек самый твердый торт. Поэтому мы приготовим второй по твердости торт. Испечём мы его из тоненьких слоев, чтобы не сломать зубы. Ведь нам же захочется его съесть. Эти тоненькие слои ни что иное, как большие миндальные печенья. Когда вы испечёте этот торт, то заодно узнаете, как сделать и миндальные печенья. Для них надо будет только расположить кружечки теста так, чтобы они не приклеивались друг к другу. А вот в этом торте надо сделать как раз наоборот. Нам понадобится: 75 грамм муки, 150 грамм коричневого сахара, 50 грамм мягкого сливочного масла, 25 грамм крупно измельченного миндаля, 15 половинок миндальных орешков, 2 столовые ложки воды, корица на кончике ножа, два противня. Тогда мы сможем, пока первый противень находится в духовке, выкладывать тесто на второй, покрытый пергаментом. Что делать? Зажжём духовку и прогреем ее в течение 10 минут, установив термостат на 180 градусов. Вырежем два куска пергамента по размеру противней. В миске смешаем мягкое сливочное масло и сахар, добавим к ним воды. Смешаем муку и карицу и просеем все через сито в миску. По ситу можно просто постукивать. Не надо трясти его изо всех сил, а то мука разлетится по кухне. Добавим миндаль. Теперь замесим В миске тесто из всех ингредиентов. Из теста скатаем колобки диаметром примерно полтора сантиметра. Положим 15 колотков на противень по кругу. Сначала выложим из колотков большой круг и постепенно будем заполнять середину противня. Колобки должны находиться друг от друга на расстоянии примерно 4 сантиметра. Придавим их пальцем, чтобы они стали более плоскими. Поставим противень в духовку. Примерно через 7 минут колобки станут тонкими и плоскими и склеятся друг с другом, образовав при этом один большой круглый корж. Сдвинем корж вместе с пергаментом с противня на стол. Корж будет мягким, пока горячий. Как только он остынет, то станет твердым. Пока он остывает, поставим в духовку следующий корж. Самый последний корж украсим миндальными орешками. Прежде чем ставить в духовку, на каждый колобок положим по половинке орешка и слегка придавим. Когда все коржи остынут и станут твердыми, положим их друг на друга на блюдо или доску. Этот торт нельзя нарезать на кусочки, зато его можно просто ломать. Если у вас останутся лишние колобки из теста, из них можно приготовить маленькие миндальные пирожные. Для этого положим их на противень на расстоянии 7 см друг от друга, чтобы они не склеились.